Глава девятая. Тени древнего капища. В Хон Хой он, конечно, не поехал. Слишком велик был соблазн, чтобы поддаться. Прожил два пасмурных дня на капище. Соорудил себе шалаш из сушняка и веток, сено натаскал с соседнего поля. Целькон охотился по окрестностям, наводя страх на сиволапых, неизменно приносил жирную дичь. Мак, прогуливаясь на обветшалом кладбище неподалеку, собирал грибы. Здесь водились маслята, хотя попадались и поганцы невиданных размеров, и Мэрей радовался как родным. Утро и день проходили в медлительной созерцательности и полном отсутствии забот, но с затемнением солнца лилась на алтарь бараньи кровь, возжигался костер. Мак жарил мясо, грибы и ждал гостей на угощение. Гости приходили, не чинились, кланялись с почтением, разделяли трапезу. Всякие были гости. Потерявший свой лес лесовик-лишак, нищий, последнее дерево не спасший, проводивший по дрова. От дров тех до заговора по свежему следу страшный пожар случился, дом сгорел дотла. Да что там дом, вся деревня, все заборы, что из древнего леса сколочены были, все под чистую пламя выело Пожадничали люди, не поняли, чужое как свое уничтожили. Отсюда плата разорение. Кто угорел, кого подавило, Тех, кто уцелел, ужас в столбы превратил. Выросли под утро на пожарище могучие стволы, сплелись ветвями, лес густой, дикий, будто и не стояло в чистом поле деревеньки. Мракоборцы призвали с серебром заветным, пришлось лешаку ноги корневушки уносить, пока не оборвали. Пара вампиров бежала из замка, где предки коротали вечность пять поколений. Люди поднялись с серебристой осиной да стрелами из пресветлой руды, откуда взялись только злыдни. Деда старого ранили, сгорел в одночасье, а ведь древний был, клыки повыпадали, чем помешал, кому? Не жадничали темнейшество Княжа упаси! Давно свиной кровью жили, и изредка человечиной балуясь по праздникам тонуса ради. Клыки стачивали, плоть умерщвляли. Вот и дождались благодарности. Всякие были гости. Собирались в круг, разные, страшненькие. Садились рядком бодейку с жертвенной кровью по рукам пускали. И рассказывали, рассказывали, давясь обидой на все человечество. И ведь по делам обижались, как ни крути. Издревле сидели на местах, обживались, предков хранили, детенышей кормили. Приходившим людям радовались, трачительными хозяевами. Уступали часть угодий, лесов, рек. Позволяли плодиться и размножаться, будто баранам, славной пищи про запас. А пища подняла серебро на хозяев. Рею было грустно. Испокон веков свет не воевал с тенью. Случалось, что нечисть селилась в Хвиру. Бывало, что светлые уходили в Целену. Если рождались вопросы, их решали мирным разбором. А теперь не мы воюем с людьми. Невпопад думалось магу. Люди воюют с нами, отказывая тени вправе на жизнь. Впрочем, люди воюют и со светом, равняя любую нелюдь в один ряд. Сколько было по хвиру эльфов, дриад, фей? Куда ни чихнешь, а теперь где они? По резервациям? Люди сражаются за главенство». за титул хозяев светлой стороны. Виноваты были древние маги, подобравшие порченную расу, давшие шанс на выживание. Жаль было, что светлые братья забыли об этом, очеловечились в погоне за возможным потомством. Жаль былого союза, да побелевших костяшек. Думалось и другое, смешное, жалкое. Опять не удержался, не устоял вечный опекун. «Сумеешь ли взять под защиту весь мир? Пуп не надорвешь?» Всех пришедших, изливших обиду, Эрей направлял в Хон Хой, и вскоре у Шувело подобралась компания. Нечисть приободрилась, заново почуяла силу, совсем уж отважилась гульнуть напоследок по окрестным деревням, нагоняя смертный страх — Жирок на есть как вдруг запыхавшийся волк-перевертыш, принес в капище жуткое имя, разом отрезвившее и погнавшее прочь искать спасение в Хонхое по-тихому. «Берсерк!» — завывал волчара, тая в глазищах бесноватую дрожь. «Едет! Сюда едет, не сворачивает! Сам!» «Берсерк!» — шипела нечисть, отступая от греха, унося ноги-лапы, и легендарный лес в секунду стал крепостью, последним оплотом. О том, что их много, разных, страшенных, о том, что хозяином здесь маг камней, никто почему-то не вспомнил. Вспомнилось невзначай иное. Заваривший кашу волчий ублюдок приходился варвару побратимом Маг привычно качнул плечом, не обижаясь на поспешное бегство. «Будь он простейшей нечистью, сам бы дернул от греха. Чего зря нелюдь корить?» Викард заявился, как истинный мракоборец в тот сладкий дремотный час, когда люди спят, как бессмертные духи, а нечисть наглеет и лезет на рожон. В такие минуты и берут жадных упырей. С каждым выходом из силы гаснет, уходит песком из пальцев, а охотнику продержаться всего ничего, и рассвет уже дышит спину, и серебро горит по-особому ярко. Благой час для охоты за головами. Прибыльный. Нечисть, коротавшая ночь у костра, он учуял сразу, не потрудившись спешиться, закружил привычную лошадку по поляне, подсчитывая возможную добычу. С молодецким присвистом потер руки. Краткий сухой щелчок остановил готового к погоне витязя, заставил заозираться, принюхаться. Увидев бочонок, берсерк соизволил спрыгнуть с кобылой и неспешно пошел к алтарю. Постучал по тугому дубу, запаянному медью, клопнул крышку — Снова втянул ноздрями терпкий аромат хмельного и пива, жадно, с довольным кряканьем и заулыбался. «Выходит, покупаешь души случайных знакомцев, братка?» «Выходит, покупаю. Гуляй, душа». «Неужто рассказом позабавили?» Викард без усилий приподнял бочонок и надолго присосался, пачкая пеной усы. беженцу бить позор один». «Смотрю, вы баранинкой балуетесь. Ну-ка, ну-ка!» Жизнерадостно ухнул Викард, падая на землю алтаря. «Бегут, значит?» «Бегут!» — Рей сделал едва приметный знак целькону. «Ну и пусть их. Обживутся в хон хое проклятым. Я им устрою поминальный день. Будет им охота на кроликов в загоне». «С чем приехал?» «Инчанин смачно догрыз барана». швырнул костью в Дэйва и оттер губы ладонью. «Завтра ждем Антанну, будь она неладна». Рей устроился поудобнее прикрыл глаза. «А лету встретили?» а то! Было б кого встречать!» «Ты же знаешь, на турнирах ваших это слякоть темная лошадка!» Рей знал. Ни разу за всю историю турнирных поединков между государствами Ючини А лета не выставила стоящих бойцов. И это при том, что достойные витязи в стране водились в избытке. Не единожды горячая сельта объявляла войну соседней державе, обвиняя в самодовольстве и чванстве. И ферру презрительно хмыкали, а вздорная альтовина шепталась, будто лето шлет на турниры одних оруженосцев, боевого опыта добирать. А сами витязи стыдятся ломать копья со всяким сбродом. Унылая Олета воевала, утиралась и отбирала потерянное не споря, не оправдываясь, но касательно турниров держала линию твердо. И даже когда перестали приглашать, упорно засылала безусых юнцов. Точно жертвы приносила духом воинской славы. Многие гибли, многих уносили калеками, если попадался кто в лапы мстительной сельты. Начиналось многочасовое оглумление на потеху толпе. Чего добивалась Олета оставалось загадкой тактики. — Венису святую встретили, — продолжал меж тем побратим. — Архиерея всяких понаехала, не продохнуть. Ходят по Монтрею, пасы творят, воздух благословляют. Светло в городе, аж глазам больно, и колокола звонят без роздыха. А бабник где-то затерялся, видно, не хочет благодетелям глаза мозолить. — Могу его понять, — кивнул маг. — Я тоже затерялся. Викард с хрустом от души потянулся, повел могучими плечами. — Сейчас рванем, или до рассвета трепаться станем. Он с сомнением взглянул на взмыленную кобылу, норовящую затеять свару с Дэйвом. эрейта уже посмотрел с интересом и долей иронии. Совсем запалилась бедняжка крапчатая, бредится усталости. Цирикон такую сожрет, не подавится. Побратим ждал ответа, пришлось дернуть бровью. Пару дней еще отдохну, там решу. Травы у меня не высохли, грибы не допрели. Да и вопросы остались нерешенными». Викард, успевший подорваться с места к затанцевавшей от возмущения кобыли, от неожиданности крякнул и замер и стуканом. Повторил, как дотошный ученик за учителем. «Травы, грибы, ага. А там Антанна». «Ну что ж, братка, давай отдохнем». «Ты можешь ехать, если хочешь». Викард снова задумался, не снимая тяжелой руки с холки кобылы. Намотал гриву на кулак, придавил так, что просела земля под копытами. Схрапнула крапчато, аж присела от натуги, кося преданным глазом. Ирей знал, чувствовал, каково по-братиму. Нелегко мракоборцу решить, где сейчас интересней. Здесь ли, на грибах и вопросах, там ли, где готовят пышную встречу, и усиленные отряды серебряной роты прочесывают улицы, А государь не расстается с подаренным мечом, страшась лишний раз оставить рандиру. Не то что боязно, просто истово верит сыны Ючиня, что осторожность не помешает. Никогда не понять им, не оценить красоты рывка берсерка, пусившего священного гриба, живущего в последний раз на грани, танцующего у калитки, забыв усталость, презрев броню. Никогда! Жаль, не позволят осторожно истанцевать против Линара, чтобы ему икнулось. Ох, как жаль! Многие беды обошли бы империю. Великан тяжело вздохнул и расслабился, отпуская кобылу. Крапчатая благодарно фыркнула пророчу удачу, тронула ладонь пересохшими губами. Ее бока еще ходили ходуном после безумной радостной скачки, а ноги дрожали, и сердце стучалось о ребра, просясь на волю. Инчанин осмотрел подружку и ласково улыбнулся, запел, запричитал на родном наречии. «Не было коню доли, была у коня воля, параседа, водопоя, точно пущенной стрелою. Запалите костер, не спалите коня, без вины не броните его и меня». «Ближе к лесу ручей!» — крикнул им слотарей. «Дэйв проводит». Думаешь, волки нас едят?» Расхохотался великан, ломая песню и вспугнув задремавшую было ночь. — Это не твоя охрана, павратим! — очень серьезно ответил маг. — Чтобы они все Линара сожрали! — донеслось до него из темноты. — Дармоеды! Забери меня от Тива! — Дармоеды! — мысленно кивнул маг вздохнул. — Только Линара сожрать, сам да и подавится! Костер мигнул и умер. и ответом на вопросы погребальной песней зазвучал, нарастая, волчий вой. Надвинулись ближе алчные звезды, будто и не было алтаря и спокойной этой ночи, и поля, и прохлады. А снова воцарился душный день, знойный, томный, роковой для государства Ферро, для королевской охоты. Где-то ревели рожки, били в бубны шуты загонщики, мчался на последнем вздохе красавец-олень, увлекая государя все дальше от свиты. Только маг мог учуять тень, нависшую над роскошными рогами, заметить паутину, залепившую влажные глаза. Только маг мог различить истинную жертву и истинного охотника. Краем уха Эрей, сторонний наблюдатель, подельщик сильнейшего, чуял нарастающий волчий вой, не там, куда несся, растеряв рассудок флавицей, чуть в стороне, в другой тени. в маленьком сгустке иллюзий, старательно созданном аде, для иного участника драмы. Можно, да что там, нужно было остаться и досмотреть спектакль, поаплодировать в финале, замести возможные следы, но... Там вдалеке остро зло вскрикнул ребенок. Там в том аду, шла по следу волчья стая. Зря ты вплел в свои игры волков сильнейший. Волки здесь ни при чем, да и ребенок. С детства Шарно де Эвьер, славный рыцарь, не терпел, когда обижали маленьких, с самого рождения. Ты работал с магом сильнейший, а маг всё еще мнил себя рыцарем. Он и сам потом не смог вспомнить, что сорвало его с места, кинуло туда, в чащу колдовского леса, на перерез огня малочных волчьих глаз, затемненных приказом «Убить, разорвать, в клочья». Снова было душно и мрачно, за деревьями мерещились чудовищные тени, И кобыла, взвившись свечкой, сбросила седока, умчавшись прочь, стремясь обратно в солнечный свет знакомой Дубравы. Он видел, кто напугал кобылу. Волки. Десяток или два. А сколько их еще скрывалось за деревьями? Они окружили поляну и медленно сходились, уверенные, что добыча не ускользнет. Суровые, могучие звери и нчиане, невозможные в ючинском лесу. Мальчишка еще держался, он исхитрился убить вожака, злобно кричая имя сбежавшей, предавшей кобылы. Он еще дрался в тот миг, когда захлебнулся кровью его венценосный отец, пойманный монстром с оленьями рогами, заточенными точно кинжалы Рей успел подивиться и восхититься смелости юного принца. Новый волк прыгнул, метив в горло мальцу, и маг не стал больше медлить. Жаль, пришлось порвать серую душу. До слез жаль, до надрывного воя, иначе не получилось. Но остальных сумел отстоять, отвести от гибельного края всю стаю целиком. Он бился за волчьи рассудки, как не всякая мать сражается за дитя. Он вернул их себе, вынул из тени, приоткрыл бесподобным красавцам заповедную дорожку обратно в тенистые леса Инчиане. Увы, он хорошо знал, как обходится сильнейший с отыгравшими фигурами. Прочь от доски, все до единой. Волков было искренне жаль. Волков нужно было спасать. Эрей и спасал. Когда мак отдышался и пришел в себя, оказалось, глупый мальчишка все еще жив и пялится на него без тени страха или сомнения. Почему-то Эрею показалось, что это хорошо, и он улыбнулся, забыв, что улыбка его давно мертва и напоминает оскал ритуального черепа. Малец попятился, вытаращив глазище Ирей, кстати, вспомнил, что сделали с его отцом, что стало с его братом, и перестал улыбаться. «Ты покойник?» — довольно твердо спросил принц. рейс слабо дернул плечом, то ли соглашаясь, то ли нет. «Я тебя видел раньше, на картине в парадной зале. Ты рыцарь, заслонивший в битве деда. Тебе копьем пробили плечо, ну там, на картине». «Нужно быть безумцем, чтобы узнать мага на картине прошлого». «Мертвый родник меняет людей, выворачивает внешне и внутренне. Опомнись!» — хотел крикнуть и рей, но по привычке смолчал. «Я даже помню твое имя!» — не желал угомониться принц, с нервной поспешностью хватаясь за воспоминания. «Шарно Эвьер, доблестный рыцарь! Ты ушел от Седой Девы, чтобы спасти потомка короля горона Ты ведь клялся деду оберегать достойных его родичей!» «Клялся!» — наконец ответил маг, хрипя пересохшим горлом. Значит, я достойный потомок. И данная клятва выдернула тебя из царства Седой Девы, да? Такое возможно? — Не думаю. — Честно ответил Ирей, чувствуя, как мир трещит и рушится, как возвращается славное боевое прошлое, былые клятвы обретают силу, а новые обращаются в прах. — Просто я с тех пор стал магом, государь, темным магом. Вы очень похожи на горона я знал его еще мальчишкой. — Почему ты зовешь меня государем? Требовательно подступил принц, в глубине души почуяв страшные ответы отчаянно сражаясь с неизбежностью. «Вы старший сын Флавицы, государь. Король умер. Да здравствует король!» Какое-то время Рад молчал, отстраненно, будто со стороны принимая новую реальность. Потом тихо сказал. «Я хочу вернуться во дворец. Там брат остался совсем один. Не нужно, чтобы он видел, как принесут отца. И мама». «Ты сможешь меня вернуть?» «Постараюсь, государь», — кивнул рей «Будет трудно». Он не соврал, мак Ирей темный. Он попросту не умел врать, пронеся сквозь мутацию дурацкие понятия чести, рыцарские понятия, людские. Сильнейший не раз бронил помощника за человечность. О том, что теперь сильнейший его убьет, маг старался не думать, успеется. «Или не успеется». Разницы никакой. Вернуться им удалось через восемь дней. А жизнь как-то затянулась. «Эй, верни костер, колдовская душа! Крапчатая волнуется!» Маг поморщился и слабо щелкнул пальцами. Пламя рванулось к звездам, распугивая тени прошлого, сыпануло с хедрыми искрами, смешало созвездия. Рикард радостно засвистел, пугая призраков — повел крапчатую в поводу пастись на вольных лугах. Кобыла сверкала в звездном свете, оттертыми от пота боками, ластилась к хозяину, распущенной гривой, и богатырь не обидел, отыскал в суме соленый сухарь, угостил любимицу, расседлал, не оскорбил путами. Да и в давно пасе в отдалении, то и дело срываясь в азартный голоб, носился по полю, хрустел мелкой живностью, Эрей любовался конем, не забывая отдать должные кобыли, выносливые, быстрые, не в породу, способные на лихие скачки и резкие повороты. В который раз подумалось, что женская кровь сильнее мужского начала. Скольких красавцев коней отверг привередливый Викард, сколько их едва не ломалось после мили под Инчанином, а скромная кобыла сомнительной крапчатой масти шла мощным красивым галопом, как будто и вовсе без седака Пятый год уже кобыли а любого трехлетка обскачет, обставит на круг, не вспотеет. Вот и не надышится на нее, побратим, не насмотрится, точно возлюбленный букеты приносит. Уйдет кобыла к седой деве, памятник поставит не иначе. — Антанна, небось, на поступах к Монтрею, — вздохнул инчанин, косясь на ирея. Видать, не простил, что такой спектакль без них завертится. — Встретят без нас, как считаешь? встретят заверил рей и викард поразмыслив кивнул в общении с Ленаром встреча простое дело ритуальный вопрос ответ намекнул обзание улыбки чтобы скрыть отвращение расшаркивание свиты главное чтоб капитан с его ротой не подкачал высказал пожелание инчанин вот зря ты из города дэ забрал притащут опять сюрприз у мешочки хотя Там светло такого наплели, что да его нельзя за стену. Аж восемь кругов накрутили. У меня и то голова закружилась. Рад был свалить подальше. — Сюрпризов и покушений не будет, — махнулся маг. — Дело в терпении и политической хватке. Раду ее не занимать, справиться. — Так когда выезжаем? Расслабился, наконец, по вратим, примирился, вытянулся, опершись на чье над гроби К турниру успеем. — заверил Эрей, устраиваясь поудобней Завтра еще одну жертву забить. Для полного рунного круга. — О, кровь нужна, — оживился Викард. — А можно я поохочусь? — Не все ж твоей твари радоваться. Целый день побратимы развлекались по мере сил. Даже потешили душу знатной дракой. И рей думал, что давненько не приходилось им коротать время вдвоем за бочонком пива из подвала в далекого замка в Аргоссе. да за добрым поединком во славу князя. Потом маг возился с грибами, а Инчианин отправился пошугать нечисть по окрестным кустам, ну и поохотиться на более съедобную дичь. Вернулся он пешим, обиженная, крапчатая, трусила рядом с хозяином, а тот волок на плечах оленя и все приговаривал любимице, что он да олень вдвоем, ей хребет переломит. Поэтому он на своих двоих, вот только жрать охота и в горле сухо. Жертвенная кровь пролилась на камень, черными змейками стекла по бороздкам. Вспыхнули алые руны, отразились вечерними звездами и зажегся костерло с кустком дари. «Лоррейна куда подалась?» — спросил Викард, разделывая оленью тушу. «Обратно в Вениссу. Про свиток имвара слышал?» Викард хмыкнул в ответ. Подобрительно хмыкнул, с гордостью, принимая проделки рыжей, как величайшие ратные подвиги. Нет нужды объяснять мракоборцу, что такое свиток Эмвара и к чему привел полный обряд очищения. «Где ты теперь, Лоррейна?» Рей спрашивал у Цилькона, но все, что помнил крылатый конь. Небольшая поляна в лесу. Деревья. Много деревьев в гнилушках. Звери мне не понравились. А девушка в сиреневом платье потрепала до его похолки, прошептала, что он свободен, что-то пропела на белом наречии и кинулась в это мерцание. Целькон деревьям тоже не нравился. Он пах драконием жадным огнем, но напасть на него не посмели, дали сорваться в полет и сомкнули ряды под копытами. Он долго кружил над лесом, высматривал девушку среди листьев и веток, но видел лишь вспышки света, гнилого, сине синезеленого. Они вели неверным пунктиром дальше, на истинный ючинь. Лори обмолвилась об Антане, поделился Эрей с побратимом. И Дэйв помнит старый мерцающий лес. — Лес Эдда? — Угу. И светящийся след колтарю алтарю Хео. — Упрямая народилась девчонка. Богатырь прилег на могильной плите, закинув руки за голову. — Братка, ты не сердись, она... — Ну как на нее сердиться? — Да я не сержусь. И Рей тоже откинулся на спину и застыл в ожидании. — Еще немного, еще... уже скоро. «Она!» — стрещенный в голосе выдохнул Викард. «Видишь?» «Вижу!» Огненно-рыжая звезда величаво проявлялась над далеким лесом, всплывала королевой на синий бархат небес, и прочие лампадки созвездия торопливо расступились склоняясь в поклоне. «Эй, Алорейна! Одинокая птица, звезда мечты! Второе перо легендарной эйсверь!» «Здравствуй, птичка моя!» — ласково пропел инчанин. «Где ты сейчас летаешь? Яблочки чьи клюешь?» Он что-то говорил еще, по давней привычке общаясь со звездой, будто с девушкой, но маг уже не слушал. Он спал, укутавшись в рыжие сияние, и сны его были полны надежды, сиреневого шелеста и отзвуков далекого минуэта. Мелодия плыла хрустальной лодкой, скользя по глади сознания, минуя рифы опасения, подводные страхи, чудовищные тени, затаившиеся в глубине, послушно следуя за мыслями-маячками и сияющей путеводной звездой. «Инста веял Рейна! Легру та нотру модернен! Храни тебя, Бог, птичка!» Он пел во сне тем тягучим, густым голосом, идущим изнутра, точно волчий вой, что пробуждался в нем в ритуальных мантрах. Он, боевой темный маг, творил щит где-то высоко в небесах, над далекой звездой, отказываясь верить в реальность происходящего. Еще чей-то голос, чистый, светлый, вплетался в его песню, нахально спорил, задавая тон и ритм. Голос не нравился до головной боли, голос раздражал. Эрей увиделся линар молодой, сильный зверь в человеческом теле, голодный, жадный. Рядом с ним, улыбчивым Хмельным, Рад казался стариком, и жалкая разница в четыре года оборачивалась десятком лет на выживание. Они смотрели в глаза друг другу и улыбались. линар шутил, Рад смеялся. Настороженности лицемерия таяли, таяли. отведай этого вина, блудный братец!» Принес нежданный ветер голос императора. «Такого ты и за ракушечник не купишь». Ленар с наслаждением пригубил серебряный кубок, растекся в кошачьей улыбке от удовольствия, согласно закивал, отвесил комплимент рандире, что-то крикнул пирующим гостям. Гомон оглушил, картинка сбилась, поехала. Вот довольное лицо Рада. Помолодевший линар, рандира, столы и столы, яства, жующие, хохочущие рыцари, кубки, летящие вверх в сомнительной здравице, голоса, голоса. «Все слишком хорошо, чтобы казаться правдой», — шепнул кто-то где-то. «Подозрительно, не так ли?» Когда прикипело, Эрея умел двигаться быстро. Заклятие же опережали тело. Маг успел ухватить эхо нездешней фразы, подтянуть, удержать голос, накинуть на аметистовый перстень петлю из формулы хрусталя пронзающего пространства, дернуть сильнее. «Это ад!» — с невольной дрожью воскликнул кто-то. «Зачем я здесь?» И все вернулось. Ночь, тьма, кладбище рядом с заброшенным капищем, векард, говорящий со звездой. — Это жизнь, — спокойно ответил проснувшийся мак, приподнимаясь на локте. — Добро пожаловать в реальность, стерро Белый брат робко шагнул к разгоревшемуся костру. В руках он держал полный бокал и чей-то веер. От монаха остро и сладко пахло духами и помадой, которую он тщетно пытался стереть с губ. Хе, явление! Возьми меня, Эдтива!» — расхохотался пришедший себя инчанин. «Что, хороша была обедня? Или что там у вас? Полночное бдение? Эй, братка! Пошли его обратно, пусть на всех выпивки притащит!» «Ох, правда, пошлите меня обратно!» — возмолился Эстер, рассматриваясь с нескрываемым ужасом. «Я больше не буду, честно. Я был так сражен увиденным, что забылся!» но я вас больше не потревожу, не разбужу. Клянусь возвращением Бога. Всей верой в Него клянусь. — Ложитесь спать, Истера, — кратко приказал Ирей. — С утра прикупим вам Ишака и вместе вернемся в Монтрей. Викард снова захохотал, пугая бредущую дальними тропками нечисть, и подмигнул побратиму братиму. Маг пронзительно свистнул, темнота кивнула в ответ. — И через минуту растерянный эстерра держал в руках чей-то плащ, дорогой, почти новый. А вот бокал с вином у белого уперли, не побрезговали. И веер дамский, блестящий. Повезло кому-то. Сменял так сменял. — А все-таки, — покорно прижимая к груди подарок, спросил монах, — все-таки это странно, да? Венценосные братья терпеть друг друга не могли, и вот я от изумления даже речи лишился. В детстве они были очень дружны. — зевнула Рей. — А теперь... Теперь в светлых кругах тень отступила, и Лин стал прежним. А рад этому... Рад. А вы... — Будь моя воля, — сонно думалась магу. Я заковал бы младшего в чистейшее серебро, поил бы серебром, держал бы в серебряной комнате с видом на серебряный рудник. и Если бы он выжил, вышел бы оттуда человеком. — Нет здесь твоей воли, — хлёстка усмехнулась надвинувшееся небо, складывая звёзды в жёстко очерченный рот. «В целом мире нет твоей воли, лишь моя, и ты ей подвластен». «Знаю», — кинул звёзды морей и уснул. «Теперь уже до рассвета». Рассвет начался со вздохов и причитаний, и бормотаний. Рей тянул на себя зыбкий и зябкий туман, болотный, мягкий, будто пуховый одеяло. Нежился в промозглых испарениях, чувствуя, как новые силы питают тело, и дышится все легче, все слаще, как мечталось дышать всем жильцам неспокойных склепов, всем умиравшим от проклятой лихоманки, с сожженными кашлем и зодранными в клочья легкими. Нет средства целебней крепкого сна на кладбище возле болота, упоительно просыпаться, будто заново рождаясь, наливать в себя словно в сосуд силу местных обывателей, впитывать, переваривать, делать своей силой, своей мощью. Разве что океан. Но и чаша океана имеет дно. Из нее нельзя черпать вечно. Прости нас, Господи, сирых и убогих, рабов твоих грешных, ненасытных, неумеренных. Рей невольно слушался в бормотание, успев привыкнуть к жалобным рыданиям духов в предрассветном тумане. Все тот же монотонный речитатив, только голоса чище, да слова больно смахивать на молитву. «Голоса! Голос!» «Да воздастся нам за тела наши неправедные, со всей твоей строгостью, но пощади души слабые наши, со всей твоей милостью, да направь нас на путь истинный, укрой от зла и искусов дланью твоей милосердной всеобъемлющей. Пошли нам покой в конце пути нашего, у калитки дещери твоей седовласой, как прошу я у тебя покоя для хозяина приветливого капища, темных душ неприкаянных, склепах до поры томящихся, для...» «Вы с ума сошли из терра? Подскочив, рявкнул маг, заглушая слова светлой формулы. «Какого черта вы тут творите?» Монах резко вскинул голову, раздосадованный тем, чтобы прервали обрядовую молитву. И изумрудное сияние хлестнуло из его глаз, хлынуло на мага, нарявя поглотить, опутать, подчинить воле родознаться и бывшего голоса его. «Я пытаюсь подарить им покой», — дарил в голову безмолвный приказ. «Не мешайте. Все мы, грешники, мечтаем о покое». Все мы его получим по грехам и по трудам. Всю ночь я не сомкнул глаз, внимая мольбам о помощи, но теперь рассвет близок, теперь мое время. Дозвольте уж отмолить безвинно канувших, неправильно погребенных. Дозвольте... — Нет! — Ирей рыкнул так, что сонно тарачившийся Викард, переводивший взгляд с одного на другого, подтянул ближе двуручник. — Не дозволю! Наводите порядок в Святой Земле, а капище оставьте тени. Это моя территория! «Не вам ее морать дешевой молитвой!» Смоляная душная лава ударила навстречу изумрудом затопила, удержала, разорвала в клочья гимнатический приказ, опрокинула самого монаха, точно куклу, сбила с колен. Макс стиснул зубы и кулаки, впившись ногтями в ладони, чтобы не гнать его дальше. Вон! Чтобы не добить безумца посмевшего! э Эх!», эх Гаркнул, что есть мочи Викард. «А ну, прекратить в мажьей схватке!» — Это вам не Аргос Содряная, внешний мир. Долго тут не протянете. Ирея отступился сразу, будто пощечину получил. Даже щеку потер от полноты ощущений. — Прав, побратим, нашел противника, придумал дело. Со светлым драться по законам Аргоссы. — Из-за чего? Княже упаси. — Спасибо. Кратко бросил он инчанину и пошел умываться. Вода в ручье текла ледяная, прозрачная. Маг черпал ее горстями, пил, жадно, яростно, будто вода была источником всех его бед, и он стремился поскорее осушить этот источник. Вода слепила глаза, хотя солнце еще не открылось, играла всевозможными бликами, заставляя то щуриться, то всматриваться до рези, до одури. Вода ворожила. Казалось, дно много глубже, уходит слой за слоем до самого ада, и там на дне колышутся чьи-то лица. мигают губастыми рыбами и тени скользят тени хороводы водят руками плавниками машут и хочется нырнуть к ним раствориться поплыть утонуть в заправду в захлеб волчье чутье рвануло его из ручья и в тот же миг знакомая когтистыя копыта ударила в источник еще раз еще столб пламени вскипятил отравленную воду выпаривая взбунтовавшихся призраков — И тебе спасибо, тварюга! — улыбнулся коню и рей, от безысходности раздеваясь и принимая горячую ванну. — Похоже, взялись за нас всерьез. Я уж думал, минует. Вдоволь накупавшись, прогрев заледеневшую было душу, маг вылез на берег и, забыв накинуть рубаху, провел целькона по полю, натер бока, остро пахнущей свежей травой, пустил в небо на промысел. Верная тварь всегда стояла на страже, оберегая ревниво и чутко, будто дитя. Неразумное и двуногое. Эрей завидовал коню, его точной реакции, его незамутненному восприятию мира, позволявшему видеть больше и дальше, без прикрас глупой людской морали. Когда конь скрылся из виду, маг неторопливо оделся и пошел к друзьям. На подходе к капищу Эрей услышал голоса. Эхо искажало их столь причудливо, Столь изощренно, изобретательно гасило доступный разуму смысл, что, окажись на месте мага, и крестьянин удрал бы, осеняя себя чертою, без памяти, без оглядки. — А я говорю, перестань на него давить! — бурчал разозленный Викард, и довольное эхо разносило по холмам. — Встань на... гадавить! Вить! Горю! — Я не давлю! — отрезал не менее сердитый монах. — Да, влю! Ловлю! И да! юлю да Ага. что еще споешь него что сам не чуешь чем сильнее пригнешь тем дальше улетишь это же катапульта магическая гнет птицы себя возомнишь пока лбом не треснешься Эх, бабник слушай объясни пожалуйста в чем я не прав на этот раз здесь сотни неправильно погребенных одна простенькая из упокойная молитва приведет это место в порядок восстановит защитную ауру земли, устранит отрицательные флюиды, и можно будет снова пахать и сеять и... «Вы умеете читать на древних наречиях, Истеру?» — вместо разведшего руками инчанина спросил Рей. «Простейшие руны заклятий». «Читать-то умею», — вздохнув от неожиданности, ответил монах, глянув через плечо. «Иногда получается их понять. А на камне есть руны?» Через секунду оживился любознательный бабник, подскочил, подбежал к алтарю. Я смотрел и так, и эдак, даже прощупать пытался. Рановато для жертвы. Маг неодобрительно взглянул на солнце, торопящееся снять пояс Ясаны. Впрочем, обойдемся и без крови. Мне нужен третий луч из-под пояса. Побратим. Понятливый Викард тотчас уставился в небо и принялся считать. Катились по лукошку присветлые горушки. «Куда путь укажут, где судьбу подскажут?» «Первый. Маленькие плошки, радужные крошки обо всем расскажут, на успех помажут. Второй. Солнечные блошки, яркие сапожки топают, кружат, наградят, накажут. Третий, братка, давай!» «Чего давать?» — изумленно спросил из террора, но маг без лишних объяснений вылил на алтарь котелок, согретый над огнем воды. «Осторожно, расчетливо, но единым стремительным жестом. Теплая вода встретилась с холодным мертвенным камнем, тотчас передумала растекаться, отмывая вековую пыль. Собралась тяжелые капли, те проворно скользнули в ложбинки, прошуршали дальше, окрашиваясь в розовый, потом валы, дальше, заполняя все пространство, все едва приметные канавки. Отмеченные влагой руны не вспыхнули багрянцем не загорелись темным огнем, зато полыхнули от третьего заветного луча, начищенной медью. Смотреть на них было больно до слепоты, до выжженных сиянием глазниц, но монах вытерпел, беззвучно шевеля губами и бледнее с каждой прочитанной строчкой. Последние руны заклятия он прочел вслух, на ощупь пробуя ритм и ударение. Чередуя паузы и рефрен, он почти угадал. Рею пришлось подправить лишь мелочь, пустяк, задать четкость рисуемой картинки. Монах повторил урок. и видение устоялось, сформировалась путая древность реальностью. И на миг, краткий миг четвертого луча, они увидели хозяина капища. Хозяином оказался маг, темный маг, чья сила даже теперь била через край и пугала обмельчавшая настоящее. Маг, сам себя принесший в жертву князю, во славу его, погибший в сражении за жизнь целого мира. Хозяином оказался не только маг. Здесь же, под зачарованными плитами, спал его противник, зажатый в колдовских объятиях. Монстр, закованный в броню металла, странного сплава многих руд. И глаза его были порождением бездны, а ручищи его насылали огненный дождь. И целью его существования была смерть, одна лишь смерть — убивать, убивать. Видение продержалось немного и погасло, а следом за ним угасло и предупреждение — выбитая на мертвом камне неисчислимые века назад. «Кто это был?» — тихо спросил из террора, себя защитной чертой. «Маг камней Гетту Прямый, учитель старого Жатту, моего наставника», — неохотно ответил Ирей. «Старик открыл мне тайну капища перед уходом, просил присмотреть. Я смотрю». «Я про монстра». «Это воин Второй войны», — без тени сомнения буркнул Викард. «Если верить нашим былинам, такие исполины сражались в войске великого Эт Тивы. Побратим прав. Почти каждое капище — древняя могила с двойным дном», — пояснил маг. «Курган, возведенный на месте битвы. И могилы жертв во славу князя, во имя темной силы усопших». «Вы приносили ему в жертву людей?» — рискнул спросить монах. «Разумеется», — сухо подтвердил Ирей темный. Истерра долго молчал, потом вздохнул, нахохлившись больной птицей. Мне этого не понять. Никогда! Это не так уж сложно. Вступился за повратимый Викард. Когда человека приносят в жертву, и он отдает себя в руки жреца добровольно, он возрождается у трона князя. И, начиная жизнь с простейшего узла, он сызново плетет гайтан судьбы в аду, потихоньку становящимся светлым раем, Это как новый шанс, подаренный ушедшим богом, иной, более высокий жребий, доставшийся за добровольную муку. «А если бы мне удалось...» Думая о своем, перебил Истерра требовательно глядя на Ирея. «Если бы вы не помешали, и я допел, дотворил молитву...» Темный отмолчался, иронично кривя губы. «Если бы. Вдруг...» Отличное сочетание слов для мага. Истерра ответил сам себе... — Я отпустил бы их на свободу, и этот ваш упрямый потерял питавшую силу жертвенность, и монстр обрел бы свой шанс. Он бы вырвался, да? — Возможно. Не стал спорить Ирей. — Но так нельзя, — запротестовал Эстерра. — В мире много капищ и немало сострадательных братьев. Не все из них читают древние руны. Что будет, если однажды кто-то... — Доживем и справим, — оборвал причитание маг. — Жертвы болтают редко. Этот спектакль предназначили вам. Лично, по старой памяти. Монах не стал переспрашивать. Понял сразу, кто, почему и зачем. Вздрогнул, съежился, но не отступился. — А можно ли упокоить упрямого, разрушив монстра и Можно, — согласился рей Но сложно. — Почему? — Нужно призвать духов земли и огня, удержать их в наведенной совместной иллюзии. — Лишь демоны способны провести обряды, но не темным магом призывать на помощь демонов. — И не светлым, — вдохнул Истерра. — Одними грехами мечены. — Вместе наши прадеды бунтовали, вместе и поплатились за бунт. — Нет, — дернул щекой рей темный, — поплатились не вместе, порознь. Маги насупились и надолго замолчали. Неисчислимое множество лет прошло с тех пор, как волей богов, еще не слившихся воедино, была остановлена война, первая в наивном и чистом мире, но только крепла взаимная неприязнь, и с каждым новым поколением мага росло непонимание. Ирей был темным и мыслил как темный, осуждая свет за предательство, проклятых перебежчиков, вымоливших милость Божью. За общий бунт, за общую цель, почти достигнутую, почти схваченную. По счетам заплатили темно, и за всех заплатили с лихвой, жестоко и страшно. Рассчитались своим бессилием, бессмертием и бесплодием. Ирей был темным, он с посвящения знал, чувствовал, верил, что ни гордыня загнала тень в Аргоссу, ни упрямство. Его учили, что свет первым взялся за опыты с человеческим материалом, как и положено свету, под благой идеей помощи безвозмездной. и первым отрекся от результатов. Правда, слышала он иное, будто Свет указал прочим путь и, поставив за цель выживания потомства, достиг цели, не считаясь с потерями. Будто и Свет пожертвовал силу, приняв старость, вериги смертников. Все ради детей своих, против воли Божьей рожденных. И не в том вина Света, что тень побоялась вступить на протаренный путь, закостенев в гордыне, не пожелала платить пустячную дань. «Чепуха!» — утверждал сильнейший, пугая хохотом нетопырей на башне. «Все ложь, красивая сказка, прикрывшая дерьмо позора. Цветочки, листочки, а все равно воняет дерьмом. Упаси вляпаться!» «Свет отказался от борьбы, поймал первую кость, наелся малым. А мы...» «Мы продержались до конца, мой мальчик, и сорвали куш, такой, что слюнтяем из братства не снился». Мы научились размножаться. Пусть последующие не наши кровные дети, они все равно плотят плоти будущей великой тени. И я, и ты, мой милый, не нечистокровки, мы пришли после, возродились в племени людском. А то, что маги камней появляются в мире, стоит мук всех страдальцев, прикованных к Аргоссе, точно паралитик кровати. Концентрация их силы катализирует наш приход светотень. «Мы — аномалия, трещина в божьем замысле. В чем-то мы равны ушедшему Богу, а значит, созданы, чтобы править миром. И будем им править, мой мальчик, пока не надоест». Он любил поговорить, сильнейший. Он умел выстраивать безукоризненные логические цепи. С кем-то теперь разговаривает. Рассвет набирал полную силу, выплескивал себя за пояс, превращавшиеся в блеклые пятна на небе, и светило разливала янтарный мед, мешало с молоком туманов, готовя чудесную трапезу дня. Икард молча возился с костром, норовящим уйти на покой, пичкал пилюлями сушняка, нагружал посильной работой. В отличие от глупых магов, практичный инчанин никогда не забывал о делах насущных. Ирей с благодарностью улыбнулся побратиму и краем глаза взглянул на Истерру. Бабник давно перестал дуться и откровенно любовался рассветом, мечтательно щурясь на солнце. Должно быть, сочинялся нет, а то и балладу слагал. Одним из первых последующих был старый Жатто, прошедший в Аргосу едва льни об руку сильнейшим. Имя Жатто свято чтили в Инчиане, их были наговорили об исполине, принесшем весть о вознесении Тиввы. Викарт рыдал в голос, горько, как обиженный ребенок, узнав об уходе старика. Да что там? Весь суровый край надел Гайтан и скорби. Потому в Гордорике и Сканве Ирея долго называли его наследником. Понадобилось полгода, чтобы он стал просто темным. Эти полгода маг ненавидел Жатто и всю его славу, клял тот час, когда согласился тайно обучаться у старика. Но теперь ему было горько и стыдно за глупую ревность и ненависть. Его ученичество было вирой, оно питало свои корни в обычаях сурового края, где нередко сыновья уходили в рот отцовских кровников, дабы прекратить вражду. Славное древо рода Эвьерж шло от могучей некогда россы, и последний побег старинного дерева Эрей не жалел о данном обете. Он тихо скорбел об уходе учителя и смотрел за могилами. Что ему оставалось? Что оставалось этому миру, теряющему своих исполинов? Принимать их уход, забывать, мельчать, вырождаться. — Вы завтракать будете, ученые души? — позвал инчанин, пиная гулкой эхо. — Я ведь и сам управлюсь, вы же меня знаете. Они действительно его знали, и угроза была не нешуточной. Маги кратко взглянули друг на друга, улыбнулись и подсели к костру. Над огнем плевался пузатый, видавший виды котелок, шумно дышал земляничным листом и малиной, и мятой, и зверобоем. Рядом на дорожном плаще была разложена нехитрая снеть из запасов вечно голодного великана, сыр, добрые ломти ветчины, хлеб и перья зеленого лука. Строго по центру пристроилась баклага с терпким вином мельских гор, и иного викард в поход не брал. хотя в ючинских трактирах пил бочками всякую гадость. Нашлась у варвара даже кружка, солидная, сиротская, одна на всех. Из нее и пригубили отвар, точно из братины. «Знаете, а мне здесь нравится», — чуть смущаясь признался Истерра. «Тихо, благостно. А ведь капище, алтарь кровавый, к жертвы неотпетые. Странно это, да?» Может, я схожу с ума, а рассудку мнится просвещения Вы лучше ешьте, — под душой посоветовал Рей. — побратим он крайне прожорливый парень. Здесь действительно тихо и благостно. Любое капище — концентрат нерастраченной силы, не пришедшейся в пору хозяину. Так что пейте силу, используйте момент. — Вы предлагаете мне, светлому? Монах от возмущения поперхнулся прихваченным куском сыра. Использовать остаток жизненных сил этих несчастных? Широкий, балаганный жест холеной руки указал на кладбище, а потом рука взвелась к небесам, призывая в свидетели, точно перед паствой, так, чтобы рука в помятой мантии упала, обнажая предплечье. «Предлагаю — Предлагаю. Спокойно согласился Ирей, наблюдая за суетными жестами бабника. — Во что вы играете, Эстера? — В святость? — Я? — снова поперхнулся монах, роняя руку. — Играю? ага жизнерадостно согласился жующий инчанин все ваше братство такой балаган шутов не надо мантии расшитые копыта на ногах парики, за витушки жесты до да словечки мудреные забавные вы черти истер растерянно заморгал с таким талантом с такой силой как ваша редко рождаются в братстве а вы нам пьесы играете укорил рейки Вы ведь не потомственный маг, простите за бестактность. Монах взглянул на Ирея, и тотчас вспыхнул, точно в зарю окунулся, пошел пятнами, растеряв половину ужимок и сразу сделавшись много красивее себя прежнего. Нашел себе силы, кивнул, соглашаясь, состроил скорбную мину в ожидании приговора, даже руки сложил на груди, но не дождался, да и себя подловил на игре. Фыркнул то ли от смеха, то ли от досады, подцепил еще сыру, запил отваром, признался. вы правы советник не из прямых снова подождал реакции негативной осуждающей по крайнейсти сгодилось бы удивление но собеседник ему попался никудышный не желал реагировать хоть пытая его темную душу пришлось продолжать простите так уж получилось но среди предков моих лишь кузина про была замечена за белой ворожбой но особым даром не блистала от того всех поразило решение пастыри и возмутило мое введение в сан по таланту, по силе, в обход первородства. Питер дословная моя небезупречна. Забавно. Что? Я не в обиду, сядьте. Выходит, что и в братстве рождаются последыши. Последыши? Такие, как я, не нечистокровные маги. А среди ваших предков были темные, советник? Маги вы имеете в виду? Не думаю. Но мои предки пришли в Хвиру вслед за Эттивой. а весь инчаянь от самого бунта лежит под тенью и склонен к темной магии. Истер недоверчиво хмыкнул и отработанным годами широким плавным жестом указал на Викарда. — Ну, варвар же не склонен! — смутился под ехидным взглядом Викарда и руку опустил, даже сел на нее от греха. Викард расхохотался. — Варвар как раз склонен! — с усмешкой возразил Ирей, наслаждаясь представлением. — Как и всякий мра... «Хм, мракоборец!» «Я, когда малой был, — клянился Викард, — слыхал от стариков, какие дивов былые времена творили белые. Чуму движением перста изгоняли, битву прекращали единым словом, а уж об устройстве мира знали, будто сам Господь всё разъяснил перед уходом, для чего у кого какая мелочь приспособлена. А потом у нас много народу от чумы повымерло. Белых позвали?» С трудом деревеньку отстояли, надорвались. — Вот ты, бабник, можешь словом единым? — Ну, хоть что-нибудь можешь? — Может, — уверенно прервал его маг. — Я в него верю. — Не смеши. Он сам не верит в себя. А куда им при светлом без веры? — Мы вырождаемся, — спокойно признал Эстера. — Мы слабеем. У нас нет живой струи, и океан от нас гораздо дальше. — Вы тратите силы на пустяки, — возразил Ирей, — океан един для нас, грешно. — Мне нужно два дня усиленного поста и медитации, — вспылил монах, — а вы врываетесь туда в крови и копоти, между делом прыгая по лестнице, не ради созерцания, сокращая путь. — Не все рождаются магами камней, советник. — Вы, думаете, вас обделили, но это тупик. Тупики не выведут в океан. — В океане еще рассвет. «Там время ленивое, тянется!» — соблазнила нежданная мысль. Эрей прихватил из терра за локоть, махнул по братиму и тотчас услышал заветный гул. Концентрация силы забурлила, вспенилась игристым вином, выстрелив, что бутылочная пробка. Из капища всегда выходилось легче, короче на полшага. Из капища до высшей сферы рукой подать. Волна шелестела, радуясь новому дню, подгоняла подружку, накатывала, снова отставала и пускалась в извечную погоню. Заря только пробивалась над океаном, и кисия тумана подернулась розовым, сначала робким, как румянец девушки, потом все ярче, все опасней, яростней. Миг, и океан пропитался кровью. Еще, еще, снова кровавая пена на губах убитого воина. Свет! и волны и шорох и шелест, и вспышки огненная рябь по воде сияние пронзает толще и хочется петь и смеяться и плакать в тоске по бездумному детству магом недоступны эмоции больным кастрированным на душе магом и человек шарно до эвьер с громким хохотом упал в блаженные волны рядом самозабвенно брызгался инчаанин рикард бывал уже в океане и теперь потешался над изумлением монаха. «Викард, прошедший без медитации, и упаси единый без поста живым примером веры в свои силы!» Истер смеяться не стал. Он предпочел заплакать. Неспешно нырнуть в глубину океана, мешая слезы с бесценной влагой. Но было видно, бабник счастлив, будто все девушки мира возлюбили его больше жизни. Заря горела над океаном, и томное недоспавшее солнце лениво расправляло лучи. Было хорошо. Ни безумно, ни сладостно. Хорошо. Этого ощущения им хватило надолго.